это не сигнал эмоций, а сами эмоции. Сергей Михайлович в словах монтажа аттракционов вводил понятие отрывистости, хроникальности. Здесь он следовал ошибкам многих, хотя намного дальше их видел. Мне в книге Литература и кинематограф в 1923 году казалось правильным утверждать, что сюжет это только мнимое соединение эффектов. Нитка, сшивающая аттракционы, нанизывающая их в бусы. Основное было шарики первичных ощущений, так мы считали. Само слово рассматривалось в первую очередь не в связи с другими словами, не как носитель понятия, а как самовитое, самоцельное слово. Но само слово существует и изменяется от соседних слов. Изолированное слово также невозможно, как и изолированный цвет. Кроме того, здесь необходимо уточнить термин. Человек мыслит не ощущениями, а понятиями, выделенными из мира, вымышленными. Они существуют и тогда, когда мы отворачиваемся от мира, когда он не воздействует на нас теми чертами, которые коренятся в понятиях. Способность расчленять и соединять. видеть крупно и мелко, распределять понятие в пространстве, которое тоже является понятием, когда оно мыслится, это способность в великое качество, достижение человеческого мозга. В 30-е годы у многих художников преобладало значение деталей. В театре пьеса была как будто только предлогом для создания сценических положений. В стихотворении строка... или двустише, ударное слово, выделенное рифмой, как бы преобладало над общим сюжетным построением. Сюжетное построение иногда повторялось. Например, Маяковский несколько раз брал событийный ряд. Человек живет, умирает и возвращается в воскрешенный, в иной измененный мир. Эта схема облака в штанах, мистерий Бог, человека, войны и мира про это. Один и же кусок необыкновенно разнообразен, закончен. Сюжет дирижно условен. Так представляется на первый взгляд. Но в поэзии противопоставление частей очень сложно и предсказано всей историей искусства. Противопоставление высокого низкому, о чём мы будем говорить впоследствии, художественная ирония, говоря о ней в высоком смысле, перевоплощают отдельные смысловые высказывания. Кино было молодо и только что открыло разнопланность, возможность волевого изменения масштаба понятий, выделения главного из общего, подчёркивания главного хотя бы простым укрупнением, прокладывания пути для зрительных ассоциаций. Всё это играло ещё большую роль, чем тропы то есть слова с изменённым значением в поэзии. Изменённое, укрупнённое понятие рождало как бы самовольное понятие аттракциона, и очень часто это понятие окрашивалось в иронию уже выбором объекта съёмки. Говорям о тоже аттракционов, мы не должны думать, что разговор идёт только об ошибках. Это была великая попытка огромного значения слово не только отражает объект, предмет, оно его заменяет в мышлении. Мышление, мышление словесно. И поэзия сопоставление слов. Но это такое сопоставление, в котором за словами стоит жизнь. Трудное достижение через скажемсть, видимость, через анализ обозначения предмета достижение сущности вещи цели искусства вся история изменений значений слов смена поэтических стилей вызывается не модами не тем что люди хотят сменить широкие штаны на узкие а тем что люди хотят увидеть сами в себя и мир вокруг себя Литература не только один из миров слова, не только один из видов словесного осуществления, это и борьба со словами во имя ощущения мира. Не всегда учитывается философский опыт расчленения стадий отражения мира. Ленин в философских тетрадях.